Глава 16. До сих пор каждый раз, когда Доун приглашала меня к Спенсеру, я успешно отбивалась. Но по её рассказам знала, что он жил в хорошем районе и в собственном отдельном доме. Вот только я даже не представляла, насколько огромен этот дом. Его родители наверняка сказочно богаты. Пока я изумлённо озиралась в садике перед жилищем Спенсера, Исаак рядом со мной, казалось, был впечатлён куда меньше. Возможно, он уже сюда приходил. Или его просто не так легко удивить, как меня. Мы позвонили в дверь, и не прошло и двух секунд, как Доун ее открыла. Она просияла при виде меня, после чего ее взгляд переместился к Исааку. «Вау!» — восторженно воскликнула она. Исаак переминался с ноги на ногу. Щеки у него порозовели, когда Доуна смотрела его с ног до головы. «Мы же уже виделись». «Да, виделись. Но это было в универе». «Там я концентрировалась на лекции, а не на тебе», ответила Доун, изобразив жест, охватывающий всю фигуру Исаака. Затем сделала шаг вперед и понюхала его. «Ты, конечно, выглядишь, как навороченная версия Исаака, но пахнешь, к счастью, все еще как мой Исаак. Это хорошо». Судя по Исааку, он готов был под землю провалиться. Я сморщила нос. «Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что странно нюхать чужих людей?» поинтересовалась я. «Отстань!» — откликнулась Доун и взяла меня за руку, чтобы втянуть в дом. Потом заперла дверь и опять уставилась на Исаака. Или, точнее, на его руки, потому что он только что снял куртку. «Доун, честно, если ты продолжишь так пялиться на него, я расскажу Спенсеру», — пригрозила я. «Что ты собираешься мне рассказать?» Как по щелчку к нам в коридор вышел парень Доун. Заметив Исаака, он одобрительно присвистнул. «Ну и дела, Грант, еле тебя узнал». Исаак краснел все сильнее. «Эм, народ, это уже становится неудобно», — произнесла я. Спенсер ухмыльнулся и одной рукой приобнял Дуун за талию. «Пойдем, крошка, мы та самая жуткая парочка, с которой никто не хочет связываться». «Никогда не хотели заработать такую репутацию, правда?» Он поцеловал ее в шею и потянул за собой к гостям. Мы с Исааком проследовали за ними на разумном расстоянии. В то время как Исаак продолжал смущенно изучать свою обувь, я с любопытством осматривалась. Изнутри дом Спенсера выглядел ровно так же, как снаружи, как будто в нем живет бесстыдно богатый человек. Мебель качественная, декор стильный. Я почти не сомневалась, что тут поработал дизайнер. Ни один наш сверстник не сделал бы себе такой интерьер. Пока Спенсер остановился возле двух парней, которых я не знала, да он повела нас через гостиную. Большинство людей разделились на небольшие группы и общались на фоне громко играющей поп-музыки, которая лилась в комнату из больших колонок. Мы прошли мимо открытой двери, ведущей на террасу и в сад, где несколько человек играли в пинг-понг, а потом шагнули в самую просторную современную кухню, которую я когда-либо видела. «Эта кухня больше, чем моя спальня», — прошептал позади меня Исаак. «Эта кухня больше, чем вся наша комната в общежитии», — тихо согласилась с ним я. «Я так рада, что вы пришли!» Воскликнула Доун и чересчур резко взмахнула бутылкой шампанского. То, что оттуда выплеснулась пена и потекла по ее руке, мою соседку не беспокоило. Судя по ее раскрасневшимся щекам, это уже не первый бокал, который она наливала себе за вечер. «Серьезно, Сойер никогда не приходит. За это я должна благодарить тебя, Исаак». «Спасибо за приглашение», — вежливо ответила я. «И?» — спросила она и протянула сперва мне, а потом и ему до краёв наполненные бокалы. «Как там продвигается ваш проект?» «Мы чокнулись». «Продвигается», — откликнулась я. «Медленно, но продвигается». «Я думала, ты уже давно превратила его в настоящего плохого парня», — произнесла Доун, бросив многозначительный взгляд на одежду Исаака. «И я так думал», — сказал Исаак и задумчиво посмотрел на меня. Я приподняла брови. «Действительно. Тогда иди и заговори с какой-нибудь девушкой». Он как раз сделал глоток шампанского и подавился. «Что?» «После всех уроков, которые я тебе давала, это ведь должно быть проще простого». Не сдавалась я. «Уроки? Ты что, устроила ему что-то вроде курсов по флирту?» спросила Доун и захлопала в ладоши. «Вот это да! Хочу увидеть, как флиртует Исаак». «Как будто я смогу флиртовать, зная, что вы обе за мной наблюдаете». «Это просто отговорка, чтобы тебя не заставляли ничего делать», — парировала я и ткнула его локтем в бок. У него из бокала выплеснулось шампанское, и Исаак сердито взглянул на меня. Я смотрела на него в ответ до тех пор, пока он в конце концов не вздохнул и, смирившись, покачал головой. «Да как хотите. Ты так себя ведёшь, как будто это наказание», — сказала я, когда мы вместе пошли обратно в гостиную. «Тебе понравится. Доверься мне». Мы с Доун уселись на два свободных стула за обеденным столом. Исаак в нерешительности остался стоять. «Видимо, ты хотела сказать, что вам понравится», — проворчал он. «А я снова только выставлю себя на посмешище». «С чего бы это?» — вздохнув, спросила я. «Мне правда надо опять напомнить тебе самый важный урок, Грант, Исаак Грант?» «А какой урок самый важный?» — заинтересовалась Доун. «Я ясно видела, что Исаак...» Еле удержался, чтобы не закатить глаза, пока говорил «Быть уверенным в себе». А -а", ответила Доун. Я повернулась к ней. «У вас со Спенсером чуть глаза на лоб не вылезли, когда вы его увидели. Я пожала плечами. Но сколько бы я ни говорила ему, что он сексуальный, он просто мне не верит». «Хватит, Сойер», — сказал Исаак. Глаза у него потемнели. Доун с улыбкой переводила взгляд между нами. Мне не удавалось понять, что скрывалось за выражением ее лица, но, похоже, ей в голову пришла какая-то идея. «Я все еще считаю, что ты должен попробовать Северли». В результате выдала она. У Исаака вырвался вздох. «Не начинай заново со своим списком одиноких подружек, Доун. Она будет рада, если ты с ней заговоришь, я уверена. У нее что-то случилось, но она не хочет это обсуждать. Ей определенно пойдет на пользу немного отвлечься». Мы проследили за взглядом Доун до противоположной стороны комнаты, где сидела на диване ее сводная сестра. Не в первый раз я отмечала, какая она симпатичная, с изящными чертами лица, бледной кожей и короткими черными волосами. Однако девушка словно в ступоре сверлила взглядом свой мобильник и, кажется, вообще не воспринимала происходящее вокруг нее. «По-моему, она скорее выглядит так, будто хочет побыть одна», произнес Исаак, но примирительно вскинул руки, когда увидел мой взгляд. «Окей, окей, хорошо». Он залпом допил свое шампанское. Затем поставил бокал на стол, и его глаза заметались между мной и Доун. «А теперь я пойду туда и поболтаю с девушкой о стейках». Он развернулся и решительным шагом направился к дивану и Эверли. «Стейки?» — растерянно спросила Доун, глядя ему вслед. «Светская беседа», — пояснила я. «Короткая пауза». «А мясе?» Я сказала ему заводить разговор на комфортные для него темы, чтобы ему было легче. А он любит говорить о работе. До он кивнула, и мы стали наблюдать, как Исаак присел на подлокотник и обратился к Эверли. «Наверное, тогда мне надо было ему сказать, что Эверли — вегетарианка». Я испуганно уставилась на нее. А потом мы обе разразились хохотом. «Над чем смеетесь?» — полюбопытствовал Спенсер. Он подошел к нам, и облокотился на спинку стула Доун. Я спросила себя, не привлек ли его сюда ее смех. «Ни над чем особенным». «Ну, тогда ты можешь пойти со мной и немного потанцевать», — ответил он, и еще ниже наклонился над стулом. Доун запрокинула голову назад и улыбнулась ему. Потом с вопросительным взглядом повернулась ко мне. Я просто взмахнула рукой. «Идите, ничего, если я сделаю пару фотографий?» — спросила я. «Конечно», — откликнулся Спенсер, — и потянул Доун за руки, чтобы она встала. Доун улыбнулась. «Скоро вернусь, Сойер!» Они оба пошли в центр комнаты, где пара человек уже двигалась в такт музыке Или как минимум пыталась. Я достала Фрэнка и, повесив камеру на шею, мгновенно почувствовала себя гораздо лучше. Открутив крышку с объектива, сфотографировала импровизированный танцпол. Еще я старалась снять крупным планом Спенсера и Доун. Но эти двое перемещались так быстро, что большая часть кадров получилась размытой. Когда Доун заметила, что я направила на них фотоаппарат, то показала мне язык и скорчила рожицу. Я ухмыльнулась и нажала на кнопку точно в нужный момент. Это фото я распечатаю и повешу над ее кроватью. Глядя через камеру, я как можно незаметнее развернула объектив в сторону Исаака. Он все еще сидел на подлокотнике, однако Эверли к тому времени повернулась к нему. Он сказал что-то, что ее рассмешило. Тут же я нажала на кнопку. Не знаю, о чём они общались, но у Исаака покраснели щёки. Я чуть приблизила его лицо. Именно в эту секунду он нагнулся, и пришлось снова отдалить картинку, чтобы видеть, что он делает. У меня замерло сердце. Исаак положил ладонь на руку Эверли и погладил большим пальцем её голую кожу. Она улыбалась ему и не отстранялась. «Я тоже так на него смотрела, когда он до меня дотрагивался?» Мой палец завис над кнопкой спуска затвора, пока я за ними наблюдала. Как они смотрели на губы друг друга, как улыбались друг другу, как Эверли едва заметно подвинула кисть поближе к Исааку, словно надеялась, что он прикоснется к ней и там. Очевидно, я сделала все правильно. Так почему же ощущение было такое, будто сейчас что-то пошло совершенно не так? Ни за что я не смогу нажать на кнопку. Не смогу запечатлеть на фото то, что делал Исаак. Руки сами опустили камеру. Но так всё стало только хуже. Через объектив эта сцена выглядела как актёрская игра. Не по-настоящему и как-то постановочно. Но это происходило в действительности. Причём прямо на моих глазах. Я не могла отвести взгляд. Теперь Эверли что-то сказала, и Исаак засмеялся. В нём не осталось ни следа застенчивости. Ни следа сдержанности или сомнений в самом себе — которые обычно были крупными буквами написаны у него на лице. Я крепко стиснула зубы и отвела взгляд. Потом выключила камеру и затолкала её обратно в рюкзак. Больше не глядя на Исаака и Эверли, я поднялась и отправилась на кухню, прямо к стойке, куда Спенсер выставил алкоголь. Там изучила разнообразные бутылки, пока не обнаружила среди них свою любимую водку. Я налила себе в стакан щедрый глоток и уже собиралась смешать его с апельсиновым соком, как вдруг кто-то встал рядом со мной. Так близко, что боками мы соприкасались от плеч до бёдер. На долю секунды у меня появилась надежда, что это Исаак. Однако вместо него мне искоса ухмыльнулся Купер. «Привет». Первый момент я даже не сообразила, как реагировать, и лишь и торопела уставилась на него. Затем абсолютно спокойно поставила бутылку обратно на стол, взяла в одну руку свой стакан, и, не проронив ни слова, прошла мимо него назад, в сторону гостиной. Возле двери он меня остановил. Его рука оказалась на моей, чуть выше локтя. «Подожди ты!» Выгнув брови, я развернулась к нему. «Чего ты хочешь?» Купер моргнул. «Просто хотел сказать привет». «Привет!» — сухо бросила я и попыталась вырвать свою руку из его хватки, но он держал крепко. «Да что с тобой такое?» — спросил он. «Ты издеваешься?» «Оставь меня в покое, Купер, и ступай к своей девушке». Он выглядел откровенно растерявшимся, словно понятия не имел, в чём моя проблема. Я нахмурилась. Быть не может, чтобы он не знал, почему я больше не хотела иметь с ним ничего общего. Я открыла рот ровно в тот миг, когда у меня за спиной ледяной голос произнёс. «Руки прочь от моего парня, Диксон!» Я замерла. Мог ли этот вечер стать ещё хуже? Зачем ради всего святого Спенсер пригласил этих людей? Развернувшись, я посмотрела в перекошенное от ярости лицо Аманды. Купер убрал свою ладонь с моей руки. «Детка», — начал он и сделал шаг к ней. Впрочем, Аманда его вообще не замечала. Она смотрела исключительно на меня. «А у тебя, судя по всему, реально горит», — горько проговорила она, указывая на меня бутылкой с пивом в своей руке. Ты правда не можешь держать свои лапы подальше от чужих парней? О боже, мне сейчас только этой драмы не хватало. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь, Аманда. Произнесла я так спокойно, как только сумела. Та визгливо засмеялась. Каждый здесь точно знает, о чём я говорю. Громко заявила она. Тут же несколько человек повернулись в нашу сторону. Один раз шлюха, всегда шлюха. Я вздрогнула. Вся в мать. Краем глаза я заметила, как Исаак встал с дивана. Сцепив зубы, я опустила взгляд на свои ботинки. Мне не хотелось, чтобы он тоже это видел. «Аманда!» Тихону настойчиво позвал ее Купер. «Оставь это!» «Ты мне обещал, Купер! Ты говорил, что у вас с ней было всего один раз! Что каждый один раз залезает на Сойер Диксон, и это ничего не значит кто Тот-то громко засмеялся. У меня зашумело в ушах, а перед глазами всё поплыло. Я стиснула руки в кулаки, очень крепко, до боли. Дышать нечем. «Шлюха, ты такая же, как твоя мать. Аманда права». Что я вообще здесь делала? Неужели поверила, что это может превратиться для меня в нечто совершенно нормальное? Прийти на вечеринку вместе с друзьями и просто повеселиться? Это не моя реальность». Моя реальность — это то, что парень, с которым я хотела провести вечер, подошёл к самой невинной девушке в комнате и заговорил с ней. Просто смешно думать, что я буду для кого-то чем-то большим, чем быстрый вариант на одну ночь. Я сглотнула сухой комок в горле. Это больнее, чем пощёчина, которую в тот день влепила мне Аманда. «Вы двое уходите отсюда немедленно!» — раздался тихий голос рядом со мной. «Доун!» «А то что?» усмехнулась Аманда. «Это не твой дом». «Но мой», произнес Спенсер. «И я не помню, чтобы приглашал вас». «Зато ее приглашал, так что ли?» «Да, потому что она друг», категорично ответил он. «И я не позволю тебе над ней издеваться. А теперь уйдите, пожалуйста». Я смотрела в пол, когда Купер сказал что-то, чтобы успокоить Аманду, и они оба, наконец, вышли. А я была не в состоянии даже просто пошевелиться». Кто-то мягко положил руку мне на плечо. Вздрогнув, я подняла голову. На меня круглыми глазами смотрела Доун. «Всё нормально», — прошептала она. Я всё ещё не дышала. Понимала, что надо срочно сделать вдох, но как будто разучилась. «Пойдём домой», — предложила затем она. У меня получилось только кивнуть. Больше ни с кем не обменявшись ни словом, я позволила Доун вывести меня в прохладную сентябрьскую ночь. Снова дышать я смогла лишь тогда, когда мы оставили позади дом Спенсера, а шум вечеринки растворился в ночи.